Глава вторая. Было часов восемь вечера. Избегая тягостного молчания от не менее тягостного разговора, Даша случайно взглянула на часы. И вдруг вспомнила, что закончилось молоко и хлеб. То есть утром ни кашу, ни путерброда не сделаешь. Тетя Свет, посидите полчасика, я в магазин сбегаю. Забыла продукты купить, утром ничего нибудь кидать. Она вроде не капризная, ест все, что найдется. Но у меня только печенье. А это точно не вариант для завтрака. «Конечно, сходи». Даша побежала в коридор, а Боуси накинула пальто. Поздняя осень была холодной, поэтому она схватила еще и шарф. «Я быстро!» — крикнула от двери, схватила сумку и выскочила в подъезд. Даш не очень любила ходить на улицу в темноте. На первом этаже их подъезда в угловой квартире жила парочка алкоголиков, и к ним постоянно ходили такие же податые дружки. Днем они все спали, а к ночи активизировались и толклись у подъезда и на этажах. Крайне неприятное соседство. Даша радовалась только, что они не на одной площадке с ними живут. Иначе совсем было бы плохо. Но и сейчас приходилось с осторожностью выходить из квартиры. Она спустилась и с удовольствием поняла, что сегодня повезло. А у Кашня еще еле не появилась или уже скрылась в квартире. Коридор пуст. Вышла на улицу. Вдохнул осенний воздух. Все-таки есть свои прелести в этом холодном аромате прелых листьев, в этих оранжевых теплых цветах и в тонкой дымке от дыхания. Даша пошла к тому магазину, который через дорогу. Был еще один, ближе. но совсем маленький, с продавщицей. В столице таких давно не осталось. Но чтобы ты назвал, что тебе надо, а человек за прилавком тебе подавал. А тут еще были. Но Даша предпочитал местный мини-маркет. Не потому, что ей больше нравилось покупать самой, а потому что там продукты были дешевле и более свежие. Она прошла вдоль дороги, где горело всего два фонаря, зашла в магазин, быстро взяла батон и молоко, оплатила на кассе самообслуживания и поспешила домой. Когда Даша выскочила из магазина на улицу, тут чуть не столкнулась с каким-то мужчиной. Сразу отпрянула, пахнула перегаром. С алкашом чуть не столкнулась. Она посмотрела ему в лицо. Обычно даже старалась просто проходить мимо таких личностей. А тут, видимо, от неожиданности подняла на него глаза, так как он был на полголовы выше. А ведь на первый взгляд нормальный мужчина. Лицо, хотя и ничем особо не примечательное, но довольно приятное. Глаза голубые, и он чисто выбрит. Губы плотно сомкнуты и скривлены. То ли тошнит его, то ли он ругаться хочет. И одежда на нем качественная, куртка хорошая. Еще, видимо, не пропил. Мужчина пошатнулся. Он тоже смотрел на Дашу в упор. И смотрел так внимательно, что стало не по себе. Почему-то захотелось опустить глаза, как будто ее застукали в какой-то неприличной ситуации. Извиниться, что ли? Но это как-то совсем глупо. Извиняться перед пьяным. Даша отошла еще на шаг. И быстро обошла его стороной. Поспешила домой. Следующим утром тетя Света уехала на работу. Наташа погрузилась в учебу, а Даша стала оформлять Нютку в школу. Второй класс. Раньше она рассчитывала привести дочку до конца года на домашнее обучение, но теперь думала, что Нютке не стоит сидеть весь год дома. Тем более среди подружек у нее появилась девочка из второго класса местной школы, и они хотели учиться вместе. Тем более и работу нужно искать. Нютка, конечно, достаточно взрослая, чтобы сидеть дома одной, да и Наташа с тетей света за ней присмотрят. Но лучше уж пусть в это время ходит в школу. Оформила достаточно легко. Документы у них были в порядке. И уже с понедельника Нютка пойдет в школу. Одно дело сделано. Еще даже закончил ремонт во второй комнате. Как раз в четверг доклеила с помощью чуть обои. И можно было жить. Кухню просто хорошенько вычистила и вымыла. А вот ремонт отложила. Деньги таяли на глазах. И с покупкой мебели пришлось отложить. Даша поняла, что переоценила свои ресурсы. Надо было думать о поисках работы. Из с понедельника она собиралась вплотную заняться этим вопросом. А пока решила, что до понедельника у нее будут каникулы. Что она ни о чем думать не будет. Ничего не будет бояться. Ничем не будет грузиться. Может она на несколько дней просто забыть о проблемах. В четверг за чаепитием с ней заговорила теть Света. «Даша», – помявшись, попросила она. Завтра придет Денис. Я хочу попросить тебя, чтобы ты меня поддержала. Чем именно? Удивилась Даша. Чтоб ты сказала, что выйти замуж за Дениса – хорошая идея. Даша помялась. Но «Ну, я не уверена, что это хорошая идея. Ей было не вовка отказывать от тети которая так сильно им снют и помогла. Но что поделать? Давить на Наташку? Конечно, на первый взгляд кажется, что Наташку ничем не продавишь. Но кто его знает? Когда все твои родные в один голос что-то твердят, однажды ты послушаешь. Так уж мы устроены. Я не прошу тебя врать. Может, посмотришь на него и вдруг передумаешь? Вдруг он тебе понравится? Да неважно, понравится он мне или нет. Наташе же с ним жить не мне. Это я понимаю, просто... Вдруг тебе тоже покажется, что к нему стоит присмотреться? Тогда ты скажешь Наташе, что так думаешь? Хорошо. Это все, что могла пообещать Даша. Сказать свое честное мнение. Почему бы нет? Или даже так. Сказать свое мнение, если оно соответствует мнению тети света, А если не соответствует, то просто промолчать. И вот в пятницу вечером Даша приготовилась идти в гости. Выбрала платье, накрутила волосы плойкой, накрасилась. И с удивлением поняла, что давно уже не занималась собой. Когда-то давно, еще до рождения нютки, Ей нравилось за собой ухаживать. Потом они стали жить вместе с Левой. Появились домашние дела. А уж когда родилась Нютка, забот стало столько, что Даша иногда и спать не успевала. Не то, что заниматься собственной внешностью. Лева был недоволен. Да, это она помнила. А вот когда в последний раз получала удовольствие, смотря на себя в зеркало, этого она не помнила. А сейчас смотрела и улыбалась. Ей нравилось себя видеть. Волосы у Даши отросли ниже плеч. Обычно они были прямыми, а теперь чуть-чуть вились. Накручивать крутые локоны Даши не любила. Да и волосы жечь было жалко. А такая прическа, свободная, легкая и естественная, ей нравилась. И простое серое платье сидело хорошо. Вся эта нервотрепка с расставанием и переездом, оказывается, привела к тому, что Даша похудела. Судя по виду, килограммов на пять. Лева когда-то прямо требовала, чтобы она худела. Даже не была против. После рождения Нютки, когда-то немного подросла, она попросила три раза в неделю по три часа свободного времени, а также деньги на абонемент в фитнес-салон и денег на спортивную одежду. Она уже и сама представляла, с каким удовольствием будет бегать по дорожке или таскать тяжести. Но Лева тогда ответила, что можно и дома заниматься свободное время, которое у нее дофига она же ничего не делает. Даша пыталась, правда, пыталась заниматься. Вначале. Только потом все ее усилия сошли на нет. Банально не хотелось. И вот. Тяжелое расставание сделало то, чего не смогла достичь усилием воли. Она похудела. Даша даже вскочила и покрутилась перед зеркалом. Надо же, совсем стройная, прям как в студенческие годы. И не скажешь, что уже тридцать стукнула. В общем, она собиралась к тете Свете в отличном настроении. А Нютку отправила к подружке. Уже хотела выходить, как вернулась надутая Нютка и сказала, что подружки дома нет. Днем она ушла в гости к бабушке и до сих пор не вернулась. Потом Нютка созвонилась с той самой подружкой и та обещала вернуться в течение часа. Вот-вот, мол, выходит. Тоже маму ждет. Потом Даша ждала подружку. Хотела взять Нютку к тете Свете, Ну та вдруг уперлся ни в какую. В общем, на ужин Даша опоздала. Когда отправила наконец дочь с подружкой и позвонила в соседнюю дверь, уже была половина седьмого, а гости должны были прийти к шести. Но что поделать? Опаздывать, конечно, плохо, но Даша написала, что задерживается. Ей никто не ответил, хотя сообщение было прочитано. Значит, и без нее обошлись. И вот Даша постучала. А потом вспомнила, что уже не в столице, ждать не стало, а просто толкнула дверь. И правда, не заперта. Нет, конечно, двери местные жители обычно запирали. Не потому что боялись воров, а потому что алкаши с первого этажа могли по пьяни подняться выше и зайти в чужую квартиру. И потом, понятное дело, их сложно выставить прочь. Говорят, были такие случаи. Но когда ждали чего-либо прихода, дверь часто отпирали. Даша вошла в коридор, когда из гостиной как раз выглянула Наташа. Она была в голубой блузке и простых джинсах. Зато на шее ярким пятном выделялись длинные красные бусы. «Так и думал, что это ты», — сказала она. Несколько дней назад они решили, что можно перейти на ты. Все-таки они двоюродные сестры, пусть между ними десять лет разницы. И чувствовала себя Даша с Наташей как ровня, а не как старшая тетка. Нютку пристраивала. «Да, я видел сообщение, заходи». Наташа кивнула и скрылась в гостиной. Туда вели двери со вставками из матового стекла, так что Даша ничего не разглядела. Но Наташа не выглядела так, будто с трудом переносит встречу. Наоборот, она улыбалась. Даша заперла входную дверь и пошла в гостиную. Что было странно, она волновалась. Сейчас перед ней появятся незнакомые люди, которые при определенных обстоятельствах могут стать членами ее семьи. Хорошо бы они оказались приятными, потому что иначе придется расстраивать тетю Свету. Впрочем, долго думать было некогда. Даша мельком взглянула в коридоре в зеркало и сразу вошла. «Добрый вечер», – поздоровалась она. «Добрый, Даша. Проходи, сюда садись». Тетя Света встала и отодвинула стул рядом с Наташиным. Сама она сидела сбоку на диване, а гости напротив. «Спасибо». Даша села и только тогда с улыбкой подняла глаза на гостей. «Денис». Молодой мужчина напротив Наташи представился первым. «Виктор». Даша с улыбкой перевела взгляд на второго. И застыла. Знакомые светлые глаза и сжатые губы. Чисто до синевы выбритые щеки. Это был тот самый пьянчушка, с которым она недавно столкнулась у магазина. Но сейчас он, конечно, не выглядел как пьянчушка. На нем была рубашка и пиджак. Пусть неофициальный, официальный, свободного кроя. Но он явно собирался в гости, как и она сама. И он моложе, чем показалось тогда у магазина. Наверное, 30-35, не больше. Седины нет, волосы темные. «Даша...» «Нам очень приятно познакомиться», — сказал Денис. «Да, я тоже рада познакомиться». Она перевела взгляд на тарелку, пустую. Потом на стол. На столе стояли бутерброды с красной рыбой. Это наверняка гости принесли, как и мясную нарезку. Но и тетя Света наготовила, как на Новый год. «Давайте за знакомство». Денис налил Даше в бокал красного вина. Она невольно снова взглянула на Виктора. У него бокал не было, как и у Дениса, только стопки. «Мы любим покрепче», – ухмыльнулся тот и налил обоим водки. Даша как-то потерялась и не знала, что сказать. Тетя Света улыбалась всем и молчала. Наташка ухмылялась. Денис был успокоен, а Виктор вообще смотрел куда-то в угол комнаты. «За знакомство!» Денис поднял стопку и чокнулся с Дашей. Потом и остальные присоединились. Даша отпиваясь бокала. Виктор все еще держал стопку в руке. Вино было очень вкусным, но пить не хотелось. Поэтому она поставила бокал обратно. «Даша моя кузина!» Оживленно заговорила Наташа, навалившись на стол локтями. Чуть Света при виде такой невоспитанности нахмурилась, но промолчала. Двоюродная сестра. Единственная моя сестра». «Такая же красавица, как вы все», — сказал Денис, откидываясь на спинку стула. «Спасибо». Даша покраснела. Ей почему-то неловко было от комплимента, сказанного человеком, который хотел жениться на ее кузине. «Кстати, нужно на него хотя бы посмотреть». Она же обещала сказать, что обо всей этой затеи думает. Даша посмотрела. Ну что же, симпатичный, обеспеченный, что видно по одежде и по поведению. Самоуверенный, улыбка у него такая, как у Лёвы была, как у человека, который знает себе цену, знает, чего хочет. Наверное, действительно ищет жену. Сейчас не та ситуация, чтобы обманывать. Смысла нет. Даша покосилась на Наташу. Так варялась Велка в совате и молчала. Похоже, всем было неловко. Так что же, Даша, вы теперь тоже будете тут жить, в этом поселке? спросил Денис, который явно никакой неловкости не заметил. Да, похоже, буду. Молодые девушки, и не молодые тоже, и не девушки. Все отсюда бегут в столицу, а вы наоборот. Он улыбнулся. Виктор бросил на Дашу быстрый взгляд, выпил и принялся за закуску. А я наоборот. Открывать душу первому встречному даже не собиралась. Как и рассказывать о себе. «А вы где живете?» Спросила она у гостей. «Я в областном центре». Денис уставился на Наташу и заговорил так, будто вопрос задала она. «У меня там квартира, четыре комнаты. Есть дача у реки. Два раза в год отдых за границей. Акции с пассивным доходом. Финансово у меня все в порядке. Только вот жены нет». «Да, Наташа?» Наташа подняла голову, поддалась вперед, обокатилась на стол и под рукой подбородок. «Откуда мне знать, Денис Андреевич, женат ты или нет?» «Паспорт показать?» Улыбка спала с его лица. «Нет». Денис перевел взгляд на Дашу, снова улыбнулся. «Вот так и проводим вечер. А Виктор мой дядя». «Правда?» Тетя Света засмеялась. «Смешное совпадение. Я тётя Даша». Наташа – тетя Дашиной дочери Нютки, а вы, Виктор, дядя Дениса. Да, единственный родственник. Денис Кивнул. Работает здесь в автомастерской. я сам в области живу. А Виктор приехал и сказал, буду жить здесь. И слышать не хочу о переезде. Может, тоже как Даша что-то видит в этом месте? Я не вижу. Быстро поправила Даша. Просто так вышло. А вы ведь совсем не похожи с Виктором. Сказала вдруг Наташа. И правда, общего у них почти не было. Разве что глаза и нос, да и то с натяжкой. Денис светлорусый, лицо у него более вытянутое, а у Виктора круглое, и он шатен. И так бывает. Еще ино? Денис потянулся за бутылкой. Нет. Даша быстро замотала головой и снова украдкой взглянула на Виктора. В этот раз он смотрел прямо и взгляда не отвел. Он смотрел и смотрел, и Даша снова был не по себе. Он будто в чем-то ее обвинял. А аппетит от такого внимания напрочь пропал. «Наташа последний год доучивается», — сказала тетя Света. «Весной уже диплом будет на руках, но она пока не решила, что дальше будет делать». «Дальше буду жить, как и сейчас», — ответила Наташа. «Ну так как сейчас не выйдет», — пробормотала тетя Света. «Что же мне может помешать?» Наташа поправила рукой волосы. Жест вышел таким красивым, что заворожил и Дашу, и Дениса. «Жизнь иногда меняется», — сказала тетя Света. «Вот и посмотрим». «А вы что думаете?» Даша не сразу поняла, что этот вопрос задал Виктор, который опять смотрел прямо на нее, что вполне понятно. Он ведь сидел напротив. Она откашлялась. «О чем?» Во всей этой истории». Виктор не уточнил, но, кажется, каждый понял, что он о самом ужине. «Ничего не думаю», — ответила Даша. Но он продолжал смотреть, будто не получил ответа. В общем, ужин не задался. Денис рассказывал о себе и о своих достоинствах. Тетя Света рассказывала о Наташе. Наташа, если открывал рот, то только чтобы коротко ответить на вопросы, и заинтересованный во всем происходящем не выглядело. Виктор пил, ел и молчал. Даша просто молчала. Длилось это представление часа полтора. Потом Виктор посмотрел на Дениса и коротко сказал. «Нам пора». Тот кивнул, сердито нахмурился. «Ну так что ты мне ответишь?» Спросил он Наташа и встал. «А?» «Нет, Денис, нет. Мы сделаем друг друга несчастными». «Я думал, вы пригласили меня, потому что что-то изменилось», заявил Денис тетя Свете. Та заволновалась, занервничала собралась что-то ответить, но не нашла слов. «Денис, пойдем. Всем до свидания. Спасибо за вкусный ужин». Виктор тоже встал. даже подняла голову. Он выглядел крепким, даже слишком крепким для того, кто пьет. А Виктор и выпил немало. В голове мелькнула мысль, что он сейчас просто выйдет от них и пойдет накачиваться дальше. «Может, потому и спешит уйти? Водка-то закончилась, а вино ему пить неинтересно». «Ты еще просто не доросла», – сказал Денис Наташе. Покачал головой и вышел в коридор. Виктор за ним, не оглядываясь. Тетя Света подскочила и пошла их провожать, а Даша и Наташа остались за столом. Были слышны голоса. Денис что-то негромко, но довольно возмущенно говорил. Тетя Света отвечала односложно. Потом стук в двери и шаги. Тетя Света прошла мимо гостиной на кухню, и там затихла. Наташа снова облокотилась на стол, взглянула в окно и вздохнула. Сердится. Похоже на то. Даша посмотрела на стол. Столько еды. Наготовили на десятерых, а ел один лишь Виктор. Оставил пустую тарелку, разве что ее не вылезал. Картофельное пюре, домашние котлеты, салаты, а колбасу и рыбу есть не стал. «Скажи мне...» Наташа вдруг придвинулась и громко зашептала. Неужели мама правда не понимает, что мне невозможно заставить выйти замуж вот так? Просто показать пальцем и сказать, это хороший мужик, завтра в ЗАГС. Но это же так не работает. Почему она не понимает? Не знаю. Дальше, пожал плечами. Она просто хочет, чтобы ты была счастлива. Счастлива? У Наташи глаза на лоб полезли. Счастлива? Но я же ей сказала, что с Денисом я не буду счастлива. А почему? «Нет, ты не думай, что я заставляю, мне просто интересно. Он вроде неплохой, не злой, не жадный, симпатичный. И жениться хочет, а не просто так». Даже прикусила губу, но тут же мотнула головой. «И вы вроде встречались, так почему нет?» «Понимаешь?» Наташа поболтала ногой. «Я его типаж. Ну, ты слышала, что это, да? Я внешне похожа на всех его девушек». Но нравится ему хрупкий, бандинки ростом по плечу. Нравится и все тут. Не я, а типаж. Услышала? Он... он будет гулять. Всегда. Я буду дома сидеть с детьми, а он будет гулять. Сразу же. Потому что нравлюсь не я, а типаж. Я не хочу такой жизни. Ну ты уверена? Может, не будет? Да. Твердо ответила Наташа и еще кивнула. Я уверена. Ему не нужна я. Ему нужно, чтобы по дому ходила хрупкая блондинка. А если я перекрашусь, и если перестану быть хрупкой, представила? А сколько еще хрупких блондинок ходит по белому свету и временами попадаются ему на глаза? Нет, я не хочу себе такой жизни. Детям своим такой семьи не хочу. А, тетя Светя, ты все это говорила? Ну, конечно же! Но она мимо ушей пропускает, говорит, что он замуж зовет. Значит, это серьезно. Несколько лет вместе проживем, буду иметь права на часть его бизнеса. Или прикупим какую-нибудь недвижимость. И денег можно накопить. Тебя, извини, тебя в пример приводят Говорит, просто будешь умнее Даши. Тем более, что это не сложно. Со вдохом то. Сложно, неожиданно возразила Наташа. Мама хочет того, чего сама сделать не смогла. Но я живу своей жизнью, не ее. Значит, она подуется и успокоится. Да, конечно, Денис больше не появится. Найдет скоро кого-нибудь похожего на свой типаж и залипнет уже на нее. Вот увидите. Если бы я любила спорить, поспорила бы, что через полгода он женится на другой. И на фото ее от меня не отличишь. Даша не знала, что сказать. Совет у нее не спрашивали. Да и какой совет она могла дать? Советы раздавать стоит тому, у кого и у самого все в порядке. Или у кого все было плохо, но он смог сделать так, чтобы стало хорошо. Смешно слушать женщину, которая 10 лет жизни профукла на мужчину, который однажды просто выставил ее за дверь. «Ты поешь, смотри, сколько еды осталось», – очнулась Наташа. «И не переживай, у мамы пройдет. Она сейчас подуется, потом поплачет, а потом успокоится». Жаль, что она тебя втянула. Но тут уж ничего не поделаешь. Ты ж теперь член семьи. Да, ты права. Стало тепло на душе. Она и правда теперь член семьи. Раньше даже почти не общалась с родственницами. И теперь об этом жалела. Надо было за родню держаться, а не за Леву. А у тебя как дела? Спросила Наташа. Неплохо. Ты сегодня такая красивая. Спасибо. Это хорошо. «Ну, что тебе снова хочется быть красивой?» «Да, я тоже так думаю». Наташ медленно в стол. «Так что, есть будешь?» «Не хочу больше». «Тогда надо бы убрать, но мама дуется». «Слушай, ты можешь ее увезти? Пригласи к себе чаю выпить. Посмотри, что можно насчет ремонта придумать. Или еще что-нибудь спроси, а я уберу спокойно. Не хочу, чтобы еда заветрилась». «Хорошо». Тетя Света сразу согласилась. И, несмотря на дочь, прошла по коридору и остановилась только у Даши на кухне. Та налила чай, добавила мяту. Успокаивать тетя Свет не стала. Какой смысл? Пока та сама не поймет, что так нельзя, все равно никого слушать не будет. Но отвлечь ее от грустных мыслей хотелось. Даша спросила. «Тетя Свет, а кто этот Виктор? Я его уже раньше видела, пьяного. Я думала, это алкаш местный». Чуть Света еле улыбнулась. «Да, я тоже видела». Помолчала, отпила из чашки и заговорила. «Он два года назад у нас в городе появился, когда Денис купил здесь старые гаражи и сделал мастерскую и мойку. Мойка, правда, сразу же закрылась. Кто у нас машину мыть будет?» «А мастерская работает. И Виктор приехал. Все узнали, что он Денис родственник, думали, будет мастерскую управлять. А он нет». Работает там простым механиком. И он пьет. Конечно, когда Виктор появился, бабы местные сразу хвост трубой. И вперед. А оказалось, он... Я не знаю точно, только слухи ходили, что его жена с ним развелась. И оказалось, что его сын ему не родной. Обманула она его, короче. Вот он и запил. Охотницы наши сразу отступили. Думали, он с деньгами. Он на зарплате живет в однушке. Деньги у Дениса, а у Виктора ничего. Не, ну там пытались все равно его к рукам прибрать. Но он же еще и пьет. И даже это ладно. Но он грубый. Не здоровается, ни слова не говорит, если сам не хочет. Но охотницы не осталось. Ясно. Они с Денисом и не общаются почти. Не знаю, зачем он его привел. Может, просто как поддержку? Может. А как у вас на работе дела? Чуть цвет пожал плечами, но потом начала рассказывать и втянулась. Работала она на конвейере. Работа сложная, муторная. Но повезло хоть сменами, а не полную рабочую неделю. Даша слушала. Возможно, скоро и ей придется так работать. А возможно, еще тяжелее.